Это. В глубоких колодцах вода холодна, и чем холоднее, тем чище она. Пастух нерадивый напьется из лужи, и в луже напоит оттору свою, но добрый опустит в колодец бодю, Веревку к веревке привяжет потуже. Весценный алмаз, обранённый в ночи, раб ищет при свете грошовой свечи, но зорко он смотрит по пыльным дорогам. Он ковшиком держит сухую ладонь от ветра и тьмы, ограждая огонь. И знай, он с алмазом вернется к чертогам.